Майн Необычные странствия бывшего наемника. Том 9: Пролог От начала к наблюдению. Поселение гномов было уничтожено, да только никаких подобных слухов не ходило. Роран думал, что уничтожение поселения это довольно печально. Но демоны, похоже, воспринимали все иначе. Все же случилось это в горах, с которыми, кроме демонов, граничили другие расы, к тому же их там было лишь несколько десятков. Они считали, что пока с ними всё хорошо, то о других можно не думать. С точки зрения Лепис, если исчезнут десятки или сотни гномов, никаких слухов не будет. «Ты тоже так думаешь, Лепис?» «Я не думаю, что те же люди лучше думают о демонах». Она криво улыбнулась, будто услышала что-то неприятное, и Ророну оставалось лишь принять это. Всё же разговор они вели в одном из городов демонов, в доме Лепис. Они использовали тоннель гномов, чтобы добраться с территории людей до территории демонов. Там на них напали пауки. Сбежав от них, выяснилось, что поселение гномов было уничтожено. К тому же с этим были связаны чёрные гоблины, призраки и человек в чёрных доспехах, которые напали на них. Благодаря лепис они смогли сбежать, и когда сошлись силы девушки и мужчины в чёрном, пострадало гуло прикрывая Рорана. Хоть они и ушли от преследователя... Мужчины и злое божество на какое-то время остались не у дел. К счастью для них, туда пришли выяснить, что происходит демоны, связанные с семьей Лепис, так они и попали в родной город девушки. «Как там Гула?» Раз он в порядке, а Гула была крепче него, потому Рорен думал, что с ней всё должно быть хорошо. Однако она пострадала, пока защищала его, так что мужчина должен был выяснить, как она. «По сравнению с тобой почти не пострадала. Несколько ожогов и царапин». Если задуматься, он почти не пострадал. Конечно, мужчина чувствовал себя вялым, но ран на теле не осталось. Пусть он и был в плохом состоянии, однако вообще этого не ощущал и думал, что надо будет потом поблагодарить за исцеление. «Кстати, Лепис, ты у нас, оказывается, настоящая леди?» Они двигались по достаточно широкому коридору, чтобы идти рядом друг с другом, хотели проведать Гулу. Шли они уже достаточно долго, но до комнаты женщины пока не добрались, Похоже, место было огромным, и по пути им уже встретилось несколько служанок. На Рорана они смотрели с подозрением, но при виде Лепис добро улыбались и кланялись. У всех были фиолетовые глаза, и мужчине казалось странным то, что среди демонов есть служанки. «Это моя матушка, сейчас повелитель демонов». А Лепис слегка махала рукой и кивала служанкам, смущенно отвечая. «Титул повелителя демонов не наследуется, а достается сильнейшим. Срок четыре года». И сейчас эту должность занимает моя матушка. Если появится кто-то лучше, она должна будет передать своё место. И кто на смену? В конце срока появится кандидат. Желающие должны драться. Близко. Но тут важно не только сила, хотя всякое бывает. Мужчина посмотрел на Ляпис, которая сообщила, что бывают и исключения. И вспомнил её мать Юди. Мужчина подумал, что женщина хотела бы передать титул ей. При условии, что её родители украли её конечности и глаза и спрятали где-то, уверенность лишь крепла. Есть те, кто сбрасывает детей с обрыва ради этого, но всё же это слишком сурово. «Нелегко дочери повелить или демонов», – пробормотала Роран, а Лепис остановилась перед дверью. Они добрались до цели, Роран тоже остановился, Лепис постучала в дверь и позвала. «Госпожа Гула, это Лепис. Я вместе с господином Рораном...» «Можно войти?» Голос девушки был настороженным, Ророн Рорен подумал, что это вполне логично. Сложно было представить, что может выкинуть злое божество обжорства. Например, она могла обнажить кожу, чтобы поиздеваться над Ророном, и прямо сейчас могла ждать в комнате совершенно голой. Именно из-за этого переживала Ляпис, и прежде чем войти, Ророн думал, что надо проверить, что там, и девушка как раз постучала и позвала. «Госпожа Гула?» Ответа не было. В виде беспокойства Ляпис, Рорен потянулся за спину к рукояти огромного меча, но вспомнил, что его там не было, и опустил руку. Ляпис ничего особо не знала об этом мече. Она просто забрала его из дома и отдала Ророну, а на самом деле оружие когда-то принадлежало повелителю демонов Юди. Женщина не помнила, чтобы позволяла этого, и хотела вернуть меч. Рорен же не собирался перечить ей и просто отдал оружие Юди. Достать замену быстро было невозможно, так что мужчина был безоружен. Не ощущая привычной тяжести на спине, Роран испытывала задачности одиночества, но успокаивал себя тем, что ничего с этим поделать не может. Ляпи стучала и звала, но ответа не было, что начало раздражать девушку. «Что она там делает? Неужели спит?» Девушка стала стучать ещё сильнее. От ударов уже дверь со стенами дрожали. Рорен стал переживать, как бы она чего не сломала. влезть и попасть под горячую руку не хотелось, потому он просто сохранял молчание. Странно ведь, что я стучу, а она не отвечает. Со стороны казалось, что Лепи стучит очень старательно. Но довольно крепкая с виду дверь не треснула, не развалилась и не была проломлена, потому, скорее всего, она сдерживалась. Странно, если после такого шума и тряски никто не вышел проверить, в чем дело. У нас такое часто бывает. Часто. Стоит поражаться тому, что служанки нормально относятся к таким ударам, или восхищаться, что здания под таким напором не падают. Ророн не знал, что и думать, а Лепис прекратила стучать и приоткрыла дверь. Мужчина считал грубым вот так вторгаться без разрешения, но тут было ничего не поделать, и он вместе с Лепис заглянул внутрь. Mm -hmm. Она ведь демон! Цвет глаз такой же, как у нас! Но, кажется, она немного отличается!» Они услышали стоны... И тихие смешки. Подозревая неладное, они заглянули в комнату и увидели нескольких служанок на большой кровати, а между ними мелькали светлые волосы и руки с ногами. «Кто же она такая? Вроде её госпожа Ляпис привела. Эй, смотрите, она такая забавная. Если сунуть в рот багет, она его съедает. Это уже седьмой? И даже не запивает? Так просто уже седьмой багет? Добавим ещё три? Во! Раздался выкрик, и на кровати кто-то дёрнул конечностями, но служанки легко смогли удержать. Двое стали пихать в лицо целых шесть багетов. Остальные служанки не лезли, а сияющими глазами наблюдали за необычным зрелищем. Багеты исчезали, и вот можно было разглядеть, в кого их запихивали. «А во рту не сухо? Странно, как она не задохнулась! Эй-эй, давайте теперь ветчину засунем! Столько затолкали, а она не распухла! Как интересно!» Лепис прижала руку к груди Рорана, думавшего, что же здесь происходит. Его вытолкнули из дверного проёма, после чего Лепис вылезла сама и просто прикрыла дверь, будто ничего и не происходило. Когда дверь закрылась, голоса в комнате тоже притихли. Роран думал, нормально ли это, а девушка сказала, точно смирившись. «Прости, господин Роран, просто там сейчас мир демонов. Госпожа Гула, давай заберём её немного позже». «Нет, но...» «Если вмешаемся, с нами может случиться то же самое». Ророн подумал, что не так уж и плохо быть прижатым к кровати с служанками Хотя совсем другое дело, если в него попробуют запихать багеты или свиные ноги. «Гула – злое божество обжорства. Как-нибудь это переживёт. он обычный человек, и как бы это ни стоило ему жизни. Подождём немного, и им наскучит». Сказала Ляпис, которая лучше разбиралась в устоях этого дома – Рорен был уверен в этом, потому больше не стал расспрашивать. Что не спрашивай, вряд ли получится хоть что-то понять. Оставалось лишь надеяться, что с Гулой всё будет в порядке. Рорен закрыл глаза, свёл руки и помолился за то, чтобы служанки потеряли интерес к женщине.